Глава одиннадцатая. Неслись навстречу два всадника. Две силы, две стены, вздымая буйный ветер, не кони мчали их, суть две стрелы, направленные друг против друга. И не было в тот миг иного видения мира, как супостат перед очами и смерть, несомая в его деснице. Булатный дар Валдая первый круг сотворил. Сверху вниз, из-за плеча над головой и снова вниз, затем второй, и третий. Еще он руку тяжелил, однако, набирая силу, легчал и с каждым кругом начинал блистать, взрезая воздух с глуховатым свистом. Круг пятый, круг десятый, И вот уж не остановить меча, Необережный, не чародейский, но все круг Стальной покров хранил, И честь, и жизнь, откованный и закаленный, Булат вдруг вес утратил, и стальную сверть, десницу ее ведомый, Он слился с воздухом с пространством и обратился в эфир разящий который не пробить ничем но совершая свой полет о ветер и стираясь меч лишь острел и все что встало б на пути его в миг в персть будь то оружие врага клинок копье или стрела или сам супостат в какой то миг меч вышел из под власти стал сам себе Князь разум приобрел. Небулат сверкал в руке суть свет на тьму восставший. Князь не ведал рока, но в сей решительный момент его почуял. Всего лишь на мгновение в десницу противник рухнет под мечом. Победа будет в поединке. Однако в следующий миг все изменилось. Стрела, летящая в лицо, вдруг резко встала, — Конь супостатов взвился на дыбы, И Стаслав узрел, что поединщик безоружен. Ни сабли, ни копья и ни щита в руках, А вместо лата одеяние из пурпурной ткани. А личина спрятана под черной пеленой, То ли чадра, то ли забрала. Вот-то бы не воин, не богатырь на поединок вызвался, А суть жена степного кочевого нрава, который не пристала открывать лица. Или сам царь? Богоносный каган, о коем идет молва, будто он разит противника одним лишь ярым оком? Князь придержал коня, но непослушный меч летал по кругу, продолжая свой смертоносный танец, и звенел, словно тончайшая струна. Все зримо было сквозь булат. Самодовольный супостат в седле откинулся, словно на троне, но покрова с личины не снимал, и от этого почудилось... Свепый черный ветер как таран в лицо ударил, и лишь в последний миг князь увернулся и заслонился щитом своим суть светлым кругом от булат. Упершись ровно в парус, и ветер стал толкать, тесниц, стремя спробиться сквозь орел меча. Вот конь заржал под Святославом, вернее, закричал, прикладывая уши ровно перед волчьей стаей. Однако, наклонив главу, пошел вперед тяжелым махом. А супротивник гарцевал кружа коня и вперевзор взор свой, скрытый под личиной, и, вероятно, предвкушал победу и зрелище повергнутого князя, и рать его. Суть туча грозовая, клубясь на окоеме, дыхание сдаило годовой сверкнуть победным кликом. И можно было не сбавляя бега сразить его в сиюминутной стычке. Снести главу в чедре, чуть изменив полет блистающего орела, и уж десница взгорячала, да Святослав отвел ее. Он жаждал битвы, поединка, ибо не пристало князю искать победы легкой, да и победа ли, коль меч не зрел меча, а сила силу, что палачу добро, то позор. — Князь! Осадил коня. Но жеребец, не знавший воли человека, был разъярен от поединка, встал на дыбы и, норовя ударить лошадь супостата, Пошел вперед от двух ногах, сам ставший человеком. Я опрокинул бы, обрушив грудь копыта, князь удержал на уделах, взрезая сталью губы. Страстный ратник умел прыть и заплясал, Роняя на зем ярость, кровавый из густок пены. «Возьми оружие!» — воскликнул Святослав. «Открой лицо!» «Мое оружие — сакральный образ!» — Изрек на это поединщик, все еще развалясь в седле. «Сниму покров, и ты умрешь!» «Снимай!» — мне любо испытать. «Я богоподобный каган!» Мне мыслится жена, коли личину прячешь в поединке. Увы, князь. Поединок завершился, ты побежден. Сдается, мне не начинался вовсе. Сойдешь с коня и преклонишь колено передо мной, помилую, промолвил каган. И содержать в плену буду достойно, как подобает князю, содержать, а витязи твоих, лишив оружия, в Русь, отпущу. Пусть выкуп собирают, коли им нужен князь. — Во сколько ж ты оценил меня, богоподобный? — Каждый твой воин должен принести по тысяче монет. Он сделал паузу и палец поднял. — Но есть иной путь. Ты можешь сам заслужить свободу, если укажешь мне дорогу к чертогам вашего бога рода. — А вы стоишь против меня. Не только укажу, но и сам поведу тропою Трояна. Открой лицо и меч возьми. Ты ищешь смерти? Смерть ныне за тобой пришла. Моя аж далече. Молва гласит, ты будто бы светлейший. Каган засмеялся. Но вижу я только безрассудство. Нет, не стану я пленить. То даст выкуп за глупца, я в жертву принесу тебя и всю твою дружину. Давай сразимся, а там судьба рассудит. Каган достал магар, нацелил его в шею князя и сдернул покрывало. Умри, презренный варвар! В упор дохнула тьмой. Знак рода в ухе огруз, а тяжелелый оселедец встал дыбом. Душа затрепетала, ровно свеча по ветром. Князь щит булатный поднял и заслонился. Но беззащитный конь, не страха пред человеком, а значит, перед мраком, иной бы взвился от испуга и разум потерял, как при затмении солнца, заржал пронзительно и в тот же час ослеп. И лучше быть незрячим. Не видывал никто подобной мерзости. Толь человек в взвиденном образе, Толь зверь воспринял человечий облик. На светоносной реке Гангии Сие твари жили в лесах И прозывались не Каган, а Горилла. Однако сущие в природе Отличались нравом незлобивым и любопытным. Тут же был не образ, а Абразина, химера, суть порождения тьмы. Многоподобный ждал смерти супротивника, подняв магар, чтобы вонзить его, как только отлетит светлейшая душа. А наш, напротив, укрепилась и воссияла, испытав удар. Остановилось время, и тут полки позрели, как над полем брани взыграло зарево, и столб огня в лучистом ореоле вдруг... Осветил пространство между небом и землей, Всклубились тучи, расступаясь. а Войско супостата попятилось назад, Руками заслоняясь, ибо в тот час Пред очами темными уж не заря на севере восстала Суть солнца теперь иной черед. Князь отпустил поводья, и конь слепой, почуяв волю и вздувая ноздри, крыла расправил, взмыл над землею и уже с высот, подобно соколу, пал камнем. И круг, блистающий в деснице Святослава, достал врага. Владный дар Валдая снес голову, но сам весь исчернел, как уголь и не светился боли, соприкоснувшись с мраком. И князь, позревший кровь черную, не радость испытал, не миг победы и возглас ликования, а земную тяжесть, поскольку ведал. Сей поединок не конец смертельной битвы с тьмою, но суть ее начала. Акаган рухнул на землю, и голова его катилась, издавая рык. Будучи мертвым, он слал проклятие, ибо в тот миг познал то, к чему стремился третий круг великих таинств, таинства смерти. «Победный клик! Ура!» — степь, огласивший троекратно, взметнулся к небу, устремляясь в проран и туч, а из небесного колодца на землю глянул дедушка-дождь-бог. Тем часом его внуки, горяча коней, несли с лавиной, и блеск мечей в десницах, подобно искрам солнца, степь освещал. Незнающие поражение тьма полки отборные из тайного схорона в степях близ озера Вршан. И полководцы, взятые от многих стран, как дань, и многоценное оружие копейный. Неприступный вал из воинов, законный Владгальский, доспехи и греческий огонь, палящий заживо. Ничто не устояло. И тщетно призывали к бою, затем казнили трусов кундуркаганы. Не страх витал на поле бранном, не молодушки ратные, но смертный ужас. Перед светом, в тот час вдруг воссиявшим над осенней степью, и ослепленные хазары то рассыпались, как зола под ветром, то сбивались в кучу, давят друг друга, пока не добрались до стен Саркела. И там, стремя с ворота, лавина черная взбугрилась, вспухла, и гигантский холм из тел растоптанных и конских трупов восстал и долго шевелился, покуда еще дух в них теплился, потом окаменел и замер. Однако и защита высоких неприступных стен уж не могла спасти от натиска. Ногами попирая мертвых, дружина Святослава зашла на холм сей и оседлала ворота крепости. Сакральный стольный град открылся. Но забитый войском супостат еще сопротивлялся, и бой длился до глубокой ночи при свете пламени пожарщи. Под покровом тьмы, нагрузившие златом, хазары порскнули из города. Черный круг, торговцы уличные, рабынями глазы ходы искали и, не найдя их, на стены поднимались и прыгали. А белые, изведавшие тайн, немало тащили лестницы, Карабкались в детинец во внутреннюю крепость, Над коей возвышалась башня, забыв от страха и безумства, Что всякий, кто дерзнет ступить в обитель Кагана, Тотчас предастся смерти. Но скорые и черные суда же устремились. Вышло распря под стенами у лестниц, Кои Саркел еще не знал даже, во времена свободы и митры Златорогова над Доном. Рабы восстали на господ, ибо во тьме и страхе не познать, кто из какого рода, и не узреть цвет кожи и блеск одеяний, а посему ножи не выбирали, и чью кровь пускать. Мрак оглашался воплями, предсмертный ор вздымался у детинца, и даже те, кто смог прорваться и ступить на лестницу, Расчистив путь ножом, не достигал вершины, отягощенный златом, ломал ступени и свергался вниз. Господь Хазарский будто не желал спасать рабов своих. Когда же к стенам тут подкатились разбитые полки, все, что осталось от войска тайного в озера Вршан, досталось всем рабам и господа. В кромешной темноте был зрим лишь блеск мечей. А Святослав, собравший свое войско, стоял поодаль от крепостной стены, взирал на свару. Воспламененные сражением в порыве юном сыновья, горцуя на конях, добить просились супостата. — Пусти, отец, ударим с двух сторон, прижмем к стенам и внудим сложить оружие, ты сам учил покуда супостат меча не бросил, знать еще в силе и опасен, они ж бегут в доспехах. Отцарствовать хотелось всем, и задние, кому не доставалось места, даже в первом зале, кто оставался во дворе, стремились во второй и третий, в подзвездное пространство, и в жертву понесли Детей, доля бесчетно, и стариков, которые мертвыми, будучи, тащились в купе живыми, и во всей толпе уж никто не мог бы пасть на землю. Победный рев, безумный смех и смертный крик смешалось все, и чудо совершилось. Хазары уместились в башне, двор опустел, и жертвенного зала, Тесняв все больше, народ карабкался все вверх, и скоро под куполом толпа так уплотнилась, что наконец слилась. Незримо сделавшись текучей, неживой, живой, не мертвый, безликой и бесформенный, однажей и липкой, суть веществом с малоподобным. Всякий, кто приближался к ней, или когатком касался в миг, увязал и растворялся и в новой ипостаси она была способна принять в себя не токмы весь саркел. Однако же, заполнив подзвездный мир, смолась ее огрузла и вскипела. Сакральное пространство вдруг лопнуло, и купол словно нарыв разверса, а башня раскололась надвое и стала изливаться, как грязевой вулкан. Князь Святослав тем часом отвел дружину от царкела. Воеводе старому велел позвать союзников, божественных и диких властителей степи Судьгузов. Скажи, пора пришла шакалам, тут есть чем поживиться, а за поживу пусть город сий сотрут с лица земли. Едва Святослав тумчался в степь, князь Прятич позвал. А ты, сведомый странник, возьми своих раджей и на перепутье всем поставь то, что стояло здесь, от сотворения мира, суть вежу белую. Поилику отныне путь птичий отворен, а срок придет и ступим на тропу Трояна.